40. Год 3052. Насколько может быть важным некое место? Место, всего лишь место, скажете вы. А я отвечу, неправда. Ты либо принадлежишь этому месту, либо нет. Если да, оно остается в твоем сердце, плоти и костях, ты понимаешь его, не раздумывая, а оно понимает тебя. Вам уютно вместе, вы партнеры. Ты знаешь все его особенности и дурные привычки, и как их обходить. Если же ты чужой? Это примерно как разница между новыми и старыми ботинками. Можно носить и те, и другие, но новые ботинки могут стать проблемой, если у тебя нет времени их разносить. Такими новыми ботинками стал Черномир для отца и Железного легиона. Масата и Гараси Шторм